В комнате, где я нахожусь, два стула, диван, письменный стол, стойка с дверцами, за которыми, скорее всего, телевизор и мини-бар, ковер на полу. Ничего особенного собой не представляет, можете мне поверить, не читать Персидскому в кабинете Олина. На стенах обои они... Один момент, в эту секунду раздается очередной щелчок. Майк вновь нажимает на клавишу «Стоп».